Во всяком творчестве две стороны: изобретение и оценка. У мастера фантазии и смекалка, но у него и вкус, какое-то внутреннее мерило. Оно заставляет его не удовлетворяться слабой работой, искать новое, отбрасывать банальное и уродливое. Изобретение даётся любознательностью и воображением, оценка вкусом. которые даются нам от природы, как чувство меры и соразмерности, и развивается в соприкосновении с красивым. Первой заповедью поставим себе не бронить вкус детей. Ну что за дрянь ты читаешь? Ну что ты слушаешь? Ну как тебе не надоест? Вкус к прекрасному развивается медленно. Он буквально созревает и должен созреть сам. Мы воспитываем свой вкус и не навязываем его ребёнку. У детей есть право на свой вкус, и часто они любят странные на наш взгляд книги и фильмы, но любят же они и риски, и невкусный, приторно-сладкий лимонад. Постараемся проникнуть во вкус ребёнка, понять его и принять. Пользуемся любой возможностью побывать с детьми в театре. Ничто не возбуждает так тоску по-красивому, как театр. И никогда не позволяем себе бронить театральные спектакли. В театре живые люди, их нельзя ругать, как, впрочем, не стоит и ругать артистов на телеэкране, об этом уже говорилось. «Пошли в кино» После сеанса не боимся обсуждать фильм не как произведение искусства, а как реальную историю. Художественные достоинства дети научатся понимать позже. Моральное в искусстве для детей важнее чисто художественного. И выкинем из словаря слово ничего. Вот где нам придётся поработать вместе с детьми, борясь со словами ничего так себе. Ничего книга, ничего фильм, ничего спектакль. В результате появляются ничего зрители, а потом ничего люди. Соберемся с силами и скажем о фильме нечто содержательное. Иногда приходится и во время сеанса думать, а что я скажу о нем после окончания. Я не люблю классической музыки, Что ж, постараюсь понять её вместе с детьми, потому что именно в ней, именно в Бетховене и Чайковском то зерно художественного вкуса, без которого нет понимания искусства. Говоря о спектакле, фильме, картине, мы стараемся навести мысль ребёнка на автора, что он за человек. Герой повести Селленджера Над пропастью воржи думает о писателе этому человеку я бы позвонил а мы захотели бы позвонить автору спектакля крепко подумаем прежде чем высказать дурное мнение о спектакле или фильме в этом случае как можно меньше решительности но не стесняемся в выражении восхищения не боимся выглядеть смешными или восторженными Если есть возможность, будем устраивать семейные чтения вслух. Выращим детям читать вслух ещё интереснее, чем маленьким. Если ребёнок мало читает, не станем слишком беспокоиться и заставлять его читать. Будем сами больше читать, будем собирать хорошие книги, и придёт время, когда сын станет читателем. В последние годы чуть ли не модными стали фильетоны про мамы и бабушек, заставляющих своих детей и внуков учиться музыке. Хлопотливые мамы и бабушки осмеяны вдрызг. А за что, собственно? Именно ребёнка без музыкального слуха и надо учить музыке, иначе откуда у него возьмётся слух? Рассуждение простое. поскольку ребёнок заведомо не станет великим музыкантом, то зачем учить его музыке? Зачем его мучить? Зачем тратить на него силы и деньги? Но музыкальное образование, музыкальное развитие само по себе цель. Отчего никто не пишет филиетонов о том, что вот где мы учим детей алгебре, хотя у них нет математических способностей? Разве приобщение ребёнка к музыке, к языку музыки, не так важно, как изучение алгебры или химии? Вот что мы должны делать: давайте ребёнку как можно больше разных языков, потому что мир многоязычен. Речь идёт не только об иностранных языках, хотя они тоже нужны. Нет, о языке кисти и красок, о языке мелодии и гармонии. а языке чертежа и детали, а языке цветов и грибов, а языке закатов и восходов, а языке поэтического образа и сказочного символа, а языке театральных декораций и актёрской игры. Будем вместе с детьми, напрягаясь душой, овладевать этими языками точно так же, как и иностранными. Учимся понимать их и говорить на них в какой-то степени. Чем больше таких языков усвоят сын и дочь, тем более многосторонним будет их взгляд на мир, тем богаче будет их душа, тем легче будут они принимать возвышенное и стремиться к идеалу, тем сильнее будут они духом. Общение, сотрудничество, сотворчество. Но есть в русском языке ещё одно слово сацарствие. Я однажды встретила его. Что оно значит, не могу и представить себе. Но как-то в телефильме об одном замечательном современном нашем писателе сказали, слегка шутя, что он любит царить в своём доме, царствовать. А может бывает в доме и сацарствие? Скажут: Экзе несло его ещё и с царстве. Но всегда ошаломляет разница между тем, о чём мы читаем в великих книгах, и обыкновенной нашей жизнью. Ну что уж так? Ну хоть в мысли, хоть в мечте, хоть в сердечном замирании, хоть ненадолго поднимемся, поднимемся. А Матвей-то наш маленький отличился. В 1985 году был в Москве всемирный фестиваль молодёжи и студентов, и кинорежиссёру Владимиру Левину поручено было снять фильм о детской части фестиваля, о том, как жили в Москве маленькие гости со всего света, как они объединились в своём стремлении к миру. Режиссёр углядел Матвея. Его поразило, как он рассказывал естественность в поведении мальчика. И он добился, чтобы нашего Матвея включили в число делегатов фестиваль. Он был, если не ошибаюсь, самым маленьким. И так его все полюбили, так он работал, именно работал, соединял старших ребят, веселил их и будоражил. С такой честной гордостью повторял он: "Я из Советского Союза". Так смешно, так искренне уверял, будто знает много языков, и английский Сенкю вери мач и французский мерси боку. И ещё какие-то другие. Словом, так он достойно представлял нашу делегацию, что был награждён почётной грамотой. А сорока минутный фильм о детях на фестивале, главный герой которого наш маленький, быстрый, находчивый в ответах Матвей, показывали и по телевизору. Текст от Матвея читает известный артист Евгений Леонов. Рассказывают, что он всё время удивлялся, как может мальчик вести себя с такой простотой и независимостью. Фильм Центральной студии документальных фильмов называется "Жил был Матвей". Но для честности должен добавить, что Матвей-то наш уже школьник, первоклассник, и пока что беда с ним. Читает, читает, рассказывает, слушает внимательно. хорошо сидит на уроках но все буквы пишет только печатные и только в зеркальном виде уже третья четверть кончилась уже учительница в отчаянии уже поговаривают о том чтобы оставить его на второй год а он по-прежнему пишет с влево ч вправо а косую палочку в печатном и сверху вниз буквы прыгают по линейкам как им вздумается От тетради Матвея можно упасть в обморок, и ничего не помогает. Идея старательно выводить буквы глубоко непонятна ему. Он пишет так же быстро и небрежно, как взрослые всю жизнь на его глазах пишут. А учительница сердится, говорит, что мальчик не приучен трудиться. Что делать? Строгими мерами можно было бы научить его, в какую сторону пишется S и E, а в какую Ч. Но что будет утеряно при этой операции, кто знает? Придёт время, и научится он писать. И во всяком случае, его грех грязного писания меньше греха неверия в мальчика. Не надо всё немедленно исправлять, поддаваясь психологии ремонта. И нет в педагогике фразы опасней, чем на ошибках учатся. Дети на ошибках не учатся. Дети учатся не на ошибках, а на своих успехах, достижениях. Дети развиваются прибавлением положительного, а не вычитанием отрицательного. Знака минус в педагогической арифметике нет. В ней только плюс, умножить, да ещё разделить. разделить с детьми их тревоги и трудности. Дети, что поделаешь, не то, так это. Педагогика от Матвея продолжается. Видно, мальчик еще не всему научил нас. В телевизионной передаче для молодежи беседа с 18-летним парнем, который отбывает долгое наказание за квартирные кражи. Красть он начал в 14 лет. Парень довольно добродушно объясняет, отчего он воровал. Воли не было. Знаю, что нельзя, а воли нет. В этой фразе вся расхожая педагогика. Тысячи книг написаны по этой трёхкодовой схеме. Первое есть кем-то установленные нельзя. Второе знай, что нельзя, трети, имея волю удержаться от того, что нельзя. Так всё просто: нельзя плюс воля. Эта схема глубоко в нас сидящая и ведёт к порокам и преступлениям. Конечно же, есть великое множество нельзя, их гораздо больше, чем значится в уголовном кодексе. Но из этого вовсе не следует, что жизнь человеческая катится по дорожке С двух сторон ограждённый заборами из нельзя. Всё гораздо сложнее. Если бы жили и действовали по схеме нельзя плюс воля, то у уголовных преступников было бы куда больше. Вокруг нас полно нельзя, но изнутри человека вырастает мощное не могу, которое в 1000 раз сильнее, чем нельзя. Воля человеку необходима, но она дана вовсе не для удержания его в границах нельзя, а для сотворения красивого мира. Воспитание по схеме нельзя плюс воля, воспитание в два прихлопа в два притоп. Раз два, раз два, нельзя, держись. Раз два, нельзя, крепись. Раз два, нельзя, не смей. Раз два. Нельзя, смотри. Приобдённым к этом воспитанию, нельзя становиться сладким запретным ходом, а воля, направленная на подавление собственных желаний, погибает. Парень стягиле экрана потому и попал в заключение, что ему не вкладывали в голову ничего, кроме жалкой схемы нельзя плюс воля. Только такая схема ему и понятна, только в неё он и верит. Всё остальное кажется ему пустым. Так просто. Нельзя. Почему нельзя? А потому что заругают, накажут, посадят. А может обойдётся, может не поймают. Вдобавок человек чувствует себя героем, свободной личностью. Всем нельзя, а ему можно. Ну а что же вместо этого привычного Да всё то непривычное, о чём говорилось в книге.